Глава ч е т в е р т а Аутентичность, безупречность, согласованность, красота – эти элементы инканта мы обсуждали в предыдущих главах. Все они отражают философию бизнеса, ориентированную на наследие. Вместо того чтобы отдавать предпочтение краткосрочной прибыли, и н к а н т а требует глубокого и тонкого понимания смысла существования бизнеса, его роли в обществе, направления его развития в ближайшие годы. Стремясь к совершенству, следуя согласованному и целостному представлению о своей деятельности и отдавая приоритет личному и уникальному видению красоты, компании и н к а н т а могут сосредоточиться на долгосрочных сильных сторонах бизнеса. они идти на поводу у переменчивых капризов мирового рынка. Убежденность в необходимости ценить наследие бизнеса можно определить как аутентичность, пусть значение слова в последнее время и размывается. Каждого выпускника программы MBA учили, что потребители жаждут иметь дело с аутентичными продуктами. Каждый стремящийся сформировать личный бренд в социальных сетях усвоил, что одобрение и лайки зависят от аутентичности. Однако показная аутентичность в конечном счете поверхностна и бессодержательна. Компания, практикующая аутентичность в духе инканта, делает это не потому, что так рекомендовал отдел маркетинга, а потому, что она является неотъемлемой частью идентичности бизнеса. Вводить неаутентичные подходы к разработке продукта, производству или маркетингу все равно, что скреплять два магнита. Практически невозможно без постоянного давления объединить две вещи, которые естественным образом отталкивают друг друга. Все идеи в этой аудиокниге опираются на основополагающее убеждение: бизнес Инканта — бизнес с давней и глубокой историей, ценностям и принципам, которые он соответствует. Компания Инканта н е р а с т о р ж и м о связана с подлинным чувством преемственности. По мере развития бизнеса все продукты, выбор и решения, которые принимают руководители и сотрудники, согласованы с преемственностью, с наследием. Сейчас многие предприятия страдают от продолжающейся глобальной пандемии, однако итальянские семейные предприятия, особенно те, что не отрываются от своих корней и рассказывают всю ту же убедительную историю о том, кто они и почему занимаются своим делом, живут и даже процветают. Причины этого просты: сосредоточенность на производстве определенной категории продукции означает, что все ресурсы направляются на то, чтобы продукция по-прежнему отвечала потребностям клиентов. Члены семьи, особенно если компания носит имя этой семьи, преданы своему делу больше, чем бывают преданы наемные сотрудники. В трудное время они продолжают бороться и не щ а д я т усилий, чтобы сохранить репутацию компании. И, наконец, долгосрочная перспектива. В нашей компании мы планируем работу на несколько поколений, каждое поколение 20 лет. В тяжелый период мы понимаем, что когда-нибудь черная полоса сменится белой. Даже если мы теряем деньги сейчас, мы возместим п о т е р и в будущем. Мы считаем вполне оправданным использовать в такое время активы семьи, чтобы поддержать компанию. Подобного рода симбиоз между семьей и компанией несказанно ценен, особенно в трудную пору. С точки зрения долгосрочной перспективы это имеет огромное значение. Корни многих итальянских семей уходят в глубь веков. Далекие предки сегодняшнего Сеу могли вести дело в годы бубонной чумы, не говоря уже о нас и нынешнем к о v i d 1 9 В генетической программе семейных предприятий закодирована устойчивость. в краткосрочной перспективе допускается снижение прибыльности, зато веками обеспечивается жизнеспособность. Действительно, по некоторым оценкам, сейчас из всех предприятий в мире семейные составляют 85 процентов. Корпоративное руководство современных семейных предприятий, как правило, понимает, что является хранителем дела, которое переживет и их самих и их детей. Это означает отказ от краткосрочных мер по выжиманию соков из акций или активов. Бизнес решения должны продолжать траекторию развития в одном и том же надежном и последовательном направлении. Все определяется устойчивостью и длительным успехом компании, которой предстоит обеспечивать и поддерживать детей и внуков в отдаленном будущем. Например, семья а н е л я продала финансовые активы в других секторах. чтобы возродить или спасти автомобильную промышленность, когда известный топ-менеджер в этой отрасли Серджио м а р к и о н е возглавил Фиат в начале д в у х т ы с я х годов. В этом контексте можно выделить три аспекта устойчивого развития: во-первых, согласованный, устремленный в будущее взгляд на компанию, когда приоритет отдаётся долговечности, а не прибыли; во-вторых, подход к управлению землей и ресурсами, который фокусируется на старых технологиях, по своей природе имеющих восстановительный характер, а не на использовании современных химических удобрений и агрессивном регулировании урожайности. И в третьих, устойчивость социальной сферы, стремление улучшить жизнь людей, связанных с бизнесом. Второй аспект устойчивого развития мы рассмотрим подробнее через несколько страниц. И, конечно, не нужно далеко ходить, чтобы найти примеры первого. Так, в городе б р е ш и я семья Берета управляет носящей ее имя компанией по производству огнестрельного оружия уже пятнадцать поколений. у в е н ч у р н о г о капиталиста опустились бы руки от разочарования. Какую прибыль можно было бы получить за счет диверсификации, продажи части компании, понижения стандартов? перенесения производства в страны третьего мира или инвестирования в несвязанные продукты. Но итальянские семейные предприятия живут и остаются работоспособными, потому что они верны унаследованным традициям, потому что рассказывают подлинную историю о себе и ставят во главу угла долговечность компании, возраст которой превышает возраст многих стран. Молодой бизнес старый дух. Как же сформировать наследие и создать аутентичную историю, если ваш бизнес очень молод? В Соединенных Штатах мало какое семейное предприятие принадлежит семье более трех-четырех поколений. Когда я пишу эту книгу, даже самому крупному семейному бизнесу в Америке, компании Walmart, меньше 60 лет. Любопытно, что Волмарт не придерживается ни одной из ценностей Инканта, хотя большую часть времени управлялся семьей. Сейчас Уолтоном принадлежит менее 50% акций компании. Напротив, компания взяла на вооружение подход, который можно назвать анти-Инканта. Например, Агрессивно снижает цены на продаваемые бренды и так мало платит сотрудникам, что некоторые из них вынуждены полагаться на государственные субсидии, чтобы свести концы с концами. Эта стратегия сделала компанию чрезвычайно прибыльной, но в то же время уязвимой, поскольку у работника и работодателя, у покупателя и магазина отсутствует чувство взаимной лояльности или привязанности. Один из основных элементов — а у т е н т и ч н о с т и Рассматриваемый через призму инканта заключается в том, что компания должна уделять первостепенное внимание сохранению жизнеспособности на протяжении десятилетий и столетий, создавая бизнес, которому клиенты будут испытывать глубокое доверие. Устойчивость таких предприятий определяется тремя аспектами: экономическим, социальным и экологическим. В большой степени это связано с убеждением, что бизнес должен улучшать мир, где он существует. Не думаю, что кто-то скажет подобное о компании, которая вытесняет маленькие местные магазинчики и заменяет их централизованным м а г а з и н о м где сотрудникам платят столько, что едва хватает на жизнь. Компания или гораздо меньшее предприятие, чем Walmart. Мои родители и дед основали компанию. В 1933 году, зная о потребностях своих сотрудников и желая помочь им с семейными обязательствами, такими как брак, дети, жилье, когда я присоединился к Иле в 1977 году, для компании было в порядке вещей давать сотрудникам с у д ы на покупку нового дома, оплату учебы или помощь детям. Как следствие, наши сотрудники глубоко преданы. Они хотят, чтобы компания процветала. а их собственные дети в будущем стали работать в ней. Это способствует устойчивости бизнеса. Хорошие сотрудники десятилетиями остаются с нами, и компания идет на пользу их богатый опыт. Эх, если бы и Walmart вдохновлялся идеей так помогать людям, которые работают на него. Молодые компании нередко тоже обладают пониманием духа наследия и являются аутентичными. Главное. осознавать этический смысл своего бизнеса. Существует ли он не только ради прибыли? Ставит ли во главу угла добросовестное гражданское поведение, улучшение жизни сотрудников, клиентов, поставщиков и непосредственных соседей предприятия? Предлагает ли он нечто отличающееся от предлагаемого конкурентами? Какие преимущества он обеспечивает клиентам, чтобы с н и с к а т ь их лояльность и сформировать на долгие годы прочную клиентскую базу? Как только вы определитесь с предназначением своего бизнеса в мире, а значит, и с его историей, сделайте ее центром деятельности и придерживайтесь ее, даже если судьба бизнеса будет со временем меняться. Сторонникам этой концепции важно понимать, что не все примут вашу версию наследия и согласятся с тем, что вы делаете. Например, Ральф Лорен запустил в 1967 году линию Пола как линию галстуков. Хорошая вещь, хотя брендинг кажется скорее престижным, чем аутентичным, поскольку относительно небольшое число американцев играет в поло или следит за соревнованиями в этом спорте. Однако Ральф Лорен не меняет своего подхода и постоянно продвигает изначальную историю о том, что символизирует поло. Его покупатели приняли это. Линия поло получила широкое распространение. В своем роде она достаточно аутентична, чтобы убедить немалое количество потребителей в подлинности традиций и значимости истории. А потому продажи будут расти, пусть даже я считаю ее неправдоподобной и неубедительной. У американцев нет такой глубокой связи с идеей аутентичности, как у итальянских потребителей. Хотя Ральф Лорен открыл магазин пола в Риме в 2015 году. Бренд так и не обрел здесь особой популярности. Да из чего бы, когда у итальянцев есть на выбором множество местных проверенных портных и производителей одежды. На самом деле я считаю, что американский потребитель не ожидает хорошего или честного отношения со стороны компаний и брендов, продукцию которых покупает, а потому на американском рынке у новичков неплохие шансы. Хорошего отношения, возможно, не ожидают и итальянские потребители. Мы страна, где нередко можно столкнуться с грубым сервисом, но они неизменно ждут высокого качества от компаний, поощряемых поколениями их семей. Как сделать молодой бренд аутентичным? Это ожидание качества объясняет, почему итальянцы ценят наследие и аутентичность. Аутентичность вселяет уверенность. Задумайтесь, то, что вы хорошо знаете, вселяет уверенность. Если продукт нравился моим бабушке и дедушке много лет назад, а компания, которая его производит, по-прежнему верна первоначальным ценностям и принципам, то, скорее всего, он понравится и мне. Репутация складывается со временем, но это не должно вас обескураживать, если ваша компания молода. Помните, что важно общее восприятие подлинного качества, связанное как с самим продуктом, так и с историей, рассказываемой о нем. И еще помните, что каждый человек по-своему воспринимает продукт, а значит и его качество. Среди нас есть визуалы, на них наилучшие впечатления оказывают насыщенные цвета со множеством оттенков, эстетично проработанные формы и дизайн. Другие воспринимают качество через прикосновение, например, к кашемиру. Третьим важнее всего вкус, и они могут отдать предпочтение таким продуктам, как шоколад, от д о м о р е Суть в том, что вам доступно множество способов создать историю об аутентичном качестве и наследии, равно как и множество способов удивить вашего потребителя и доставить ему радость. До тех пор, пока вы отдаете приоритет тем аспектам своего бизнеса, которые укрепляют его сильные стороны, пока продвигаете последовательную историю, у клиентов укрепляются мнения о надежности и доверия. пусть за вашим бизнесом еще не стоит длинная история и родословная, но эту идею все равно можно применить для выстраивания и развития бренда. Наглядный пример в США — компания Apple, которой чуть меньше 50 лет, или авиакомпания JetBlue, основанная в 1998 году. Оба бренда имеют последовательную и аутентичную историю, где отражены их наследия, идеалы и корни. В таких случаях аутентичный означает настоящий продукт, произведенный настоящими людьми из настоящих материалов в ходе настоящего процесса с честным подходом к разработке, обслуживанию клиентов и качеству. В конечном счете аутентичный бизнес создается либо в течение многих лет, либо на основе последовательно применяемых надежных этических принципов. Уилли был собственный опыт создания чувства аутентичного наследия и истории для молодого бренда, когда мы купили виноградники в м с т р а я н е заложенные в середине 1970-х. По итальянским меркам это вчера. Мы поняли, хотя бренд молод, за ним серьезное наследие. Земля, где находились виноградники, всегда была малонаселенной и не слишком обрабатывалась. в о з д е л ы в а в ш и е ее семьи использовали древние методы, берущие начало от этрусков и впоследствии позаимствованные римлянами. В м а с т р о я н е самые важные операции — обрезка, переливание из одной бочки в другую, розлив по бутылкам — производятся при убывающей луне. Почему? Потому что когда луна убывает, лозы снижают свою активность, что делает обрезку менее травматичной для растения. Вместо использования химических удобрений в м а с т р о я н е применяли природные удобрения сидераты. в и н о г р а д ы р е сеют травы, содержащие необходимые почве питательные вещества. Когда травы вырастают, почву перепахивают, чтобы травы разложились в земле, питая ее без искусственных добавок. В соответствии с законом региона т о с к а н а ферма сертифицирована как интегрированное сельское хозяйство. Фонд Эрнеста Или продвигает новый подход — нравственное сельское хозяйство, направленный на восстановление почвы с помощью органического углерода и достижение нулевого углеродного следа при выращивании кофе и других культур. Несмотря на то, что компания н а с т р о я н и я м л о д а у нее есть наследие. Сегодня вы можете пройтись вдоль аккуратных рядов виноградных лоз и всем существом ощутить, что испытывал управляющий поместьем две тысячи лет назад. Посмотрите на свой бизнес через эту призму. На какие традиции вы опираетесь? Какие бренды, личности, идеи можно считать частью ДНК вашей компании? По Америке прокатилась волна брендов нового наследия, сделавших ставку на культовое индустриальное прошлое страны. Например, лайфстайл бренд велосипедов и иных товаров Хиноло в Детройте или новые сорта виски вроде Бурбона Булит, может быть, и молоды, но опираются на историю, которая знакома покупателям и вызывает доверие. Бурбон Булит основан на семейном рецепте, воскрешенном одним из членов семьи через сто лет после того, как составивший его винокур затерялся где-то между Кентукки и Новым Орлеаном. Аналогичным образом название хинола происходит от ныне несуществующей компании по производству гуталина, которая даже упоминалась в поговорке, правда слишком грубой, чтобы приводить ее здесь. м э й д в е л л очень успешный бренд одежды в Америке, тоже назван в честь компании по производству одежды, которая прекратила свою деятельность в конце XX века и символизирует уровень делано в США. Согласовывая новые бренды с такими старыми именами и идеалами, компании создают краткое и внятное представление о себе. Конечно, продукт должен соответствовать описанию, и эта тактика работает только в том случае, если проводится с честностью, уважением и стремлением не уступать качеству тески или превосходить его. Клиенты дадут вам шанс рассказать свою историю, но только один шанс. Помните о своих корнях. Осознание своего наследия и готовность рассказать о себе, аутентичную историю, может уберечь от дорогостоящих ошибок. В Италии производитель макаронных изделий компания б а р и л а забыла о важности аутентичности и попыталась запустить фруктовый напиток под названием Алексвар, вложив в него более 12 миллионов долларов. Затея провалилась. В первую очередь из-за непоследовательности. Зачем покупать сок у производителя спагетти? К тому же потребителю это показалось не аутентичным. Поколение итальянцев доверяли Барилла и ее всегда качественной пасти. Открыть синюю картонную коробку — знакомое и умиротворяющее ощущение. Возвращает в детство в пору семейных обедов с родителями. Большинство взрослых могут точно определить количество перьев пения или спагетти, нужное, чтобы накормить семью, видя сквозь прозрачное пленочное окошко, сколько осталось в коробке. В том, как они открывали пакет сока, не было ничего успокаивающего. Это казалось неправильным. Доверие покупателя к компании не перешло с одного продукта на другой, и линия соков быстро закрылась. Аутентичная или? Начиная работать в Иле, я принял ряд решений, которые по моему мнению должны были укрепить бизнес. Одним из них стал отказ от нескольких линеек продукции во имя согласованности. Второе решение было не менее кардинальным, по крайней мере по началу. Мой дед мечтал делать лучший кофе в мире. В те времена его клиенты покупали зеленый кофе и обрабатывали сырые зерна в небольших обжарочных машинах у себя дома. Простые в использовании эти машины обычно работали на спирту или угле, и требовалось всего пять или 10 минут крутить ее вручную. Единственная опасность заключалась в недоили пережаривании зерен. Большим преимуществом для потребителей было то, что зеленые зерна не нуждались в защите. Они могли храниться в бумажном пакете в течение нескольких месяцев и не портиться. Уже обжаренный кофе можно было купить в местной обжарочной компании, расфасованном в бумажные пакеты. Однако при отсутствии т е х н о л о г и й для хранения обжаренного кофе он терял свежесть через неделю или десять дней. Нельзя сказать, что он совсем портился, но это уже была не лучшая чашка кофе. Величайшая инновация моего деда – разработка нового способа сохранения обжаренного кофе, о б е с п е ч и в а в ш е г о пригодность к употреблению на несколько недель и даже месяцев. Он изобрел метод прессования кофе, который компания или и с п о л ь з у е т и сегодня. Мы откачиваем воздух, а затем заменяем его инертным, обычно углекислым газом. Специальная упаковка защищает кофе от двух его злейших врагов. кислорода и влажности. Таким образом, пока инертный газ окружает кофе, он остается свежим и вкусным. Гарантия свежести стала неотъемлемой частью истории, которую мы рассказывали своим покупателям. Да, наш кофе дороже, но мы можем заверить, когда вы принесете банку домой и откроете, вы получите столь же вкусный кофе, как в тот день, когда его упаковали. Попробовав наш кофе, клиенты убедились в его качестве, полюбили и привыкли к нему. Он вошел в их жизнь, и сегодня они доверяют нам, зная, что получат тот же самый пользовательский опыт, высококачественные зерна, хорошо упакованные с превосходным и неизменным вкусом. к аутентичности относится и понимание, что некоторые категории товаров не подходят вашему бренду, даже если эти категории растут и кажется, вот-вот захватят рынок. Точно так же не стоит следовать ценовой политике, если она не соответствует вашему бренду, пусть даже она выглядит правильной с точки зрения расширения бизнеса, это плохой выбор. Много лет назад из л е ушел коммерческий директор, который разработал линию продуктов. упакованных в пластиковые пакеты, не герметичные. Я чувствовал, что это нарушает аутентичность или, поскольку не вписывается в историю об исключительном качестве. Такая упаковка годится для товара массового спроса, но никак не для элитного сегмента. Вскоре я решил избавиться от этой линейки продуктов и переориентироваться на металлические банки, которые позволяли герметично упаковывать кофе под давлением. Аналогичным образом несколько лет спустя мы создали капсулы для автоматических эспрессо-машин, которые ставили в офисах, на предприятиях, в помещениях других организаций, где много сотрудников. Капсулы крепились к длинным бумажным лентам и подавались через автомат, когда человек брал кофе. С технической точки зрения все было в порядке, но мы ошиблись с выбором точек для размещения. Людям нравилось качество эспрессо, но они выражали недовольство ценой. В результате мы заменили автоматы новыми ручными кофемашинами, рассчитанными на одну капсулу, и разместили их на сей раз только в офисах, где цена никого не отпугивала. В 1999 году компания и л и открыла сеть кафе-баров. Но мы считаем себя обжарщиками, а не управляющими кафе. Целью кафе было продвижение бренда. просвещения потребителей и возможность представить целостную историю об опыте или мы не заинтересованы в том, чтобы делать деньги на продаже б у т и л и р о в а н н о й воды безалкогольных напитков или пива. Наш бизнес кофе, а не еда, поэтому вряд ли у нас когда-нибудь будут сотня или т ы с я ч и торговых точек, как у некоторых крупных сетей. Их стратегия заключается в развитии бизнеса общественного питания, в то время как наша в развитии продаж превосходного кофе для дома, ресторанов и других заведений. Казалось бы, нам есть смысл заняться своими кафе, но они не аутентичны для Или. И это тоже подтверждение естественности семейного бизнеса. Даже такая солидная семейная компания, как Или, ограничена набором проектов и идей, которые способны реализовывать одновременно, поскольку в большинстве решений в конечном счете участвуют члены семьи. Эти ограничения заставляют нас сосредотачиваться на своем истинном назначении и сходить из того, кем мы являемся и что делаем. В нашем случае мы готовим превосходный кофе, который пьют как дома, так и вне его. Виноградники Ferrari. Одна из причин, по которой итальянские семейные предприятия так созвучны теме наследия, проста: эта тема широко звучит в нашей жизни. В конце концов, в стране 20 регионов, более 100 провинций и более 8 тысяч муниципалитетов. И каждая местность отличается самобытными традициями и производством. У нас огромное количество сортов винограда, яблок, груш, вишни, фундука, миндаля, сыров. И это далеко не все. В Италии нет единой национальной кухни, а есть 8 тысяч местных кухонь. Рецепты. порождения разных теруаров. Ведь в регионах выращивают именно присущие им виды, например, уникальную вишню Виньола только в Болонье и Модене, и местных традиций, как сочетаются и готовятся продукты. Поняв особенности теруара, легко осознать, почему итальянские предприятия создают самобытные и у в л е к а т е л ь н ы е и с т о р и и о своем наследии. каждая история единственная в своем роде и ориентирована на свою непосредственную аудиторию. На память приходят несколько компаний, которые, также как винодельня Ferrari Trento, раскрыли красоту своего региона и восхищения им. В 1902 году д ж у л и о Феррари посадил т ы с я ч и лоз ш а р д о н е на высокогорье Трентино с твердым намерением создать в Италии игристое вино, способное соперничать с французским шампанским. 50 лет спустя, уже после Второй мировой войны, он искал человека, который мог бы воплотить его мечту и продолжить дело. У него самого не было детей. Из множества претендентов он выбрал владельца местного винного магазина Бруно л у н е л я и передал винодельню Феррари ему. Так в 1952 году началась история компании под руководством семьи л у н е л я Журнал Wine Enthusiast признал Трентино винодельческим регионом 2020 года в немалой степени благодаря прозорливости д ж у л и о Феррари, который привез шардания в эти края. В день приезда меня встретил винодел в третьем поколении Матео Лунели, чья страсть к винам равна только страсти к горному краю Трентино, который он называет своим домом. Легко понять, почему он так его любит. Небольшой средневековый городок Тренто, расположенный между двумя горами и выходящий к озеру Гарда, невероятно красив. Старые улицы вымощены булыжником, вдоль них выстроились двухэтажные здания с балконами и приветливо распахнутыми окнами. Атмосфера здесь располагает к безмятежности и радости. Вдали доломитовые Альпы изрезали небо неровные л и н и е й пряча заходящее солнце и давая прохладному вечеру сменить летний день. Матео говорит мне, что его вино и Трентино неразрывно связаны. За каждой бутылкой нашего вина вы найдете культуру Тренто и Трентино. Этот чирк у л о в и р т у о з а благодатный круг. Вино помогает нашей земле, а земля помогает вину. Мы производим горное и г р и с т о е вино, и оно чистое выражение Трентино. Мы делаем не имитацию шампанского, а нечто уникальное. Выращивать виноград в горах не легко. Урожай приходится собирать вручную с минимальным количеством техники на террасных виноградниках. Здесь отказываются от любых нерациональных протоколов. Виноград Феррари выращивается органически. Сорта только подходящие для производства игристых вин. Они требуют более низких температур для поддержания хорошего уровня кислотности и высокой концентрации ароматов. Северный горный теруар идеален для такого производства. Днем виноградники залиты солнцем, а ночью холодный воздух спускается с вершин более чем с полутора тысяч метров. Экстремальный перепад ночных и дневных температур создает характерный вкус и хорошо сбалансированную кислотность. Вероятно, на традиционных виноградниках в низинах жизнь проще, но конечный продукт не будет обладать изысканностью бутылки Феррари т р е н т а Матео рассказывает мне, насколько сильна связь компании с регионом. Больше 500 мелких виноградарей и семей поставляют нам виноград. У нас установлены долгосрочные отношения. Мы просим их обрабатывать землю органическим способом, без пестицидов и гербицидов. При этом мы платим за виноград высокую цену. Они хорошие поставщики. Мы стараемся поддерживать людей, работающих на земле и на винодельня. Суть в том, чтобы совместить получение высококачественного винограда с защитой земли и благополучием тружеников. Я понимаю, почему Матео так заботится о людях, которые трудятся на него. Однако прошу, чтобы он сказал об этом сам. Все проистекает из наших семейных убеждений, от того, что мы унаследовали от отцов. Это часть нашей семейной предпринимательской культуры. Мы хотим, чтобы компания создавала ценность не только для акционеров, но и для региона, служила его общему состоянию, развитию, красоте. Моя работа как СЭО соблюдение баланса между интересами всех вовлеченных сторон и устойчивостью бизнеса. У процветания винодельня есть две причины. Во-первых, продукт исключительный. Я предпочитаю Ferrari Maximum Blanc de Blancs игристое вино. и з г о т о в л е н н а я из стопроцентного шардания. Один сорт, а не купаж, дает чистый, смелый вкус. Другой мой фаворит, Брунелло, стопроцентный с а н ж а э е з и Вино Тренто Док и игристая метода Классика проходят второе брожение в бутылке, в отличие от п р о с е к а которое ферментируется в больших металлических чинах, а не в отдельных бутылках. Во-вторых, несмотря на относительно молодой возраст. Винодельня представляет г л у б о к о аутентичную историю о том, что и почему она делает. Игристое вино ф е р р а р и постоянно наращивает присутствие на международном рынке. м а т е о сказал мне, если клиент понимает, что такое ф е р р а р и у него укрепляется доверие к бренду. Когда за аутентичностью, за вашим брендом стоят подлинные ценности, тогда понимающие клиенты будут расположены к вам. Бренд становится все популярнее, поскольку клиенты принимают идею инканта, которую воплощает Ferrari. м а т е о считает, что делиться искусством итальянской жизни столь же важно, как и говорить о самом вине. История Ferrari т р е н т а история не только превосходного продукта, созданного со страстью к совершенству, но и глубокой любви итальянцев к дому и земле. м а т е о и его семья чувствуют своей обязанность ю ч т и т ь наследие, делать жизнь работников лучше, а значит, продолжают повышать качество жизни в Тренто. Приобретая все большую популярность, игристая Феррари т р е н т а служит своему региону и помогает закрепить за Тренто статус края, куда съезжаются любители и ценители вина. По словам Маттео, мы также продвигаем регион как отличное место для винного туризма, активно пытаясь обеспечить богатство здешней земли.